Глава 20 Только алая. Заслужить исполнение заветного желания можно разными способами. Можно получить за выдающиеся заслуги перед королевствами. Такими наградами правители одаривают выдающихся деятелей науки и искусства. Людей талантливых и вдохновляющих. Можно купить, оплатив стоимость в ратуши своего королевства. А можно выиграть на ежегодных играх в честь празднования великой жертвы. Для начала пришлось выслушать службу. Почти час адепты Ордена и прихожане на все лады прославляли властителя Лино и основателей, подаривших нам новый мир. Благодарили за их великие дела и мучительную жертву. «Лино, Лино, Лино!» звучало со всех сторон. Лино-создатель, Лино-вседержатель, Лино-всемогущий, Лино-мудрый, освещающий и всевидящий. В какой-то момент я даже подумала, что это и есть худшее испытание в моей жизни. Уж лучше бы я снова оказалась в тюрьме Арвендаля. К счастью, ничто не вечно, даже прославление властителя. Служба закончилась, и участники испытания дружно потянулись к небольшой дверце за постаментом. Я с облегчением двинулась вслед за всеми. Узкий коридор вывел нас в просторную комнату, где на стенах висело многочисленное оружие, ножи, мечи, даже топоры и секиры. Здесь же стояли широкие деревянные столы и скамьи. Я смотрелась с легким недоумением и пробуждающимся беспокойством. У стены с оружием уже толкались участники, деловито оценивая устрашающие тесаки. Я внимательно осмотрела толпу. Среди местных темноволосых и смуглых парней выделялся огромный лысый здоровяк, который в храме стоял рядом со мной. Несколько светлоглазых парней и две коротко стриженные мускулистые девушки, явно вно сёстры. Я подошла к той, что повыше. Вторая в это время придирчиво изучала метательные ножи. "Чего тебе?" буркнула девица, когда я встала рядом. "Привет. Я Эл." дружелюбно улыбнулась я. На что девушка фыркнула. "Ты здесь не впервые? Правила знаешь? Так все знают. Я Белинда, а это моя сестра Блура». отсалютовала ножом вторая участница. "Да какие правила? Здесь всё просто. Мы весь год готовились к этим играм." «В этот раз мы точно победим». «Застегни карман, крошка», — прогудел лысый здоровяк. «В этом году правитель Райан исполнит желание непобедимого Свена». Он осмотрел толпу и уточнил. «Мое, если кто не понял». «Поняли мы, поняли», — ласково уверила Белинда. «Поняли, что у тебя хреновая фантазия и плохая кличка. Непобедимый свин, ну ты и придумал». Звучит как кличка жирного хряка, избежавшего участи основного блюда на праздничном застолье в день Нового года. Не свин, а Свен, разъярился лысый. Свен, поняла? Белинда пожала плечами и отвернулась, окинула меня оценивающим взглядом. Ты что, по ошибке сюда залетела, птичка? Ты не похожа на участницу игр. Нет, не по ошибке. Что надо будет делать? Происходящее нравилось мне всё меньше. Кошечка, ты откуда такая? Свин Свен оказался необидчивым и уже вовсю улыбался, поигрывая огромной секирой. То еще зрелище. «Из Баргвендама», — мрачно сказала я, и толпа дружно расхохоталась. «А, Железное Королевство и Игры Якова? Тогда все понятно. Ты думала, у нас здесь будет что-то похожее, да? стежки и песенки? Мы знаем, чем славен Баргвендам». Они снова расхохотались. Свен даже слегка прихрюкнул. Видимо, не зря его так прозвали. Я загрустила. В Баргвендаме на праздник великой жертвы тоже проходят игры, и один раз я даже их видела. В огромном белом театре выступали лучшие певцы, музыканты и танцоры всех пяти королевств. Правитель Яков обожает музыку и каждый год награждает желанием лучших исполнителей. Правда, после того единственного просмотра я на неделю свалилась с лихорадкой и решила впредь воздержаться от таких развлечений. Матильда уверила, что всему виной театральные сквозняки, или у меня просто аллергия на музыку. Я вернулась в настоящее и осмотрела ножи и мускулы. Да, здесь явно собрались не любители пения. «Правитель Райан ненавидит песнопение», — подтвердила Белинда. «Его игры точно не похожи на те, что приняты в Баргвендаме. Так что ты ошиблась городом, птичка. Райан предпочитает нечто более живое и кровавое, гораздо более. «И мы тоже. Правда, ребята?» Толпа снова захохотала. Белинда хмыльнулась провела пальцем по лезвию и слизнула выступившую каплю крови. Обычно игры Райана проходят на нейтральной земле, перед облачным хранилищем. Там выстроен огромный амфитеатр, и туда съезжаются лучшие бойцы королевств. В прошлом году там была такая бойня, что наши глаза едва не вывалились от восторга. «Ты не представляешь, чего там только не было!» Мы с Блурой весь год изучали стратегии той битвы. Чистый экстаз. А в этом году правитель неожиданно отправился в Соларит Волс. Из чего бы его сюда потянуло? Нам с Блурой повезло узнать об этом раньше других, да, блора Пока остальные будут ждать райна на каменных ступенях амфитеатра, мы победим и получим желание. Невиданная удача. Осталось лишь убрать этого свина и подрезать парочку вон тех громил тихо отозвалась сестра Белинды, и обе девушки принялись оценивать соперников. На меня ни одна из них даже не смотрела. Меня из ряда противников вычеркнули еще до начала состязаний. «Так что надо будет делать?» — спросила я, уже зная ответ. Но хотелось убедиться. «Да малость, птичка!» — весело ответила Белинда, продолжая оценивать парней. «Выжить, только и всего». Девушки рассмеялись. Я посмотрела на них, мускулистых коротко вооруженных до зубов, одетых в удобные штаны и жилеты. Никаких платьев, особенно никаких красных платьев. Где-то ударил один раз гонг. Это знала даже я: после третьего удара начнутся игры. И я сошла с ума, если надеюсь в них победить. Сжав до хруста зубы, я смотрела ряды бойцов. Сдаться без боя, но другого шанса получить исполнение желания от самого хозяина облачного хранилища у меня не будет правитель Райан. Сколько ночей я мечтала добраться до него и узнать тайные сведения о своем прошлом. Раньше это казалось несбыточным. А теперь мы оба здесь, и у меня есть шанс. Так что нет, так просто я не сдамся. Я буду участвовать, и я обязана победить. Прозвучал второй удар гонга. Где здесь уборная? Дернула я Белинду, и та указала куда-то в глубину помещения. Я рванула туда, проталкиваясь сквозь толпу возбуждённых, разгорячённых парней. Увы, нормальной уборной в углу не оказалось. За лёгкой ширмой находилась бадья с холодной водой. Висел умывальник и стояло ведро. Пустое, к счастью. Я с отчаянием оглянулась на ширму. Между ней и полом было расстояние в ладонь. Я видела чьи-то ноги в грубых сапогах. Но другого места для уединения просто не было. Вытащив из сумки депозитарий, Я торопливо прошептала заветные имена. «Зверь», «Летописец», «Железо», «Тишина», «Фантом», «Грешник», «Лино». Крышка щёлкнула и открылась. Я выхватила бумаги. «Эй, ты там долго?» — крикнул кто-то за ширмой. «Скорее давай, тут тебе не дворец». «Одну минутку». Я лихорадочно листала записи. «У меня это... живот прихватило». но где же то, что мне нужно?» Всего одна правильная фраза. «Одно заклинание!» Плохо пропечатанные слова сливались в сплошную серую ленту. Глаза выхватывали буквы, не понимая смысл. Но материя тоже энергия. Лишь костенеет без правильного использования. Энергетический толчок. Поле надо сместить, так как... Совпадение? Нет, лишь совокупность факторов. Кто сегодня выбирает жертву? Гравитация и магнитное поле? Давайте не... Играем? Кто выбирает? Чёрта в город. У нас снова идет дождь. Ой, не будь занудой. Ты знаешь мост возле часовой башни? Только не говори, что энтропия возрастет, Нужен сильный выплеск. Слияние сознания и энергетической составляющей, иначе не откат точно последует, не сомневайся, мой друг. Куда деть остатки? А если создать отдельный кусок для проявленного подсознания? Сны, обрывки образов, Греза? Да просто кошмар. Возле того моста, ты помнишь? «Не то, не то, всё не то». Нога в сапоге ударила по ширме, и та содрогнулась. Вот-вот и свалится. «Эй, ты там уснула? А ну выходи!» Всегда говорил, девкам не место в битве. «Проваливай отсюда, раз кишки бунтуют». «Я уже почти... всё». Мой голос прозвучал так жалобно, что это проняло даже обладателя грубых сапог и таких же манер. Мои руки так дрожали, что я едва удерживала драгоценные записи. «Ну давай же» крикнула я. «Давай!» «Вот оно, то, что нужно. Лино. Это позволяет поднять все показатели до максимального уровня. Стать не просто сильнее, стать иным, стать лучшим». Я прочитала вслух, спрятала записи и выскочила из-за ширмы. Обладатель сапог встретил меня злым взглядом и выругался, потому что прозвучал третий удар гонга. «Традиционная игра за исполнение желания начинается», Заорал глашатый, распахивая двери. «Победителем станет тот, кто первым добудет золотую птицу. Если вы не можете продолжать игру, упадите в грязь, поднимите ладони, и пусть вашим именем станет позор. И помните, игра, как и желание, необратима. Идите до конца». «До конца!» — заорали игроки. Яркий солнечный свет ослепил. Толпа всколыхнулась и рванула к выходу. Я побежала за всеми, успев в последний момент сбросить свою черную накидку и схватить нож. В первое мгновение за стенами я лишь моргала, привыкая к свету. За храмом находился второй мост через озеро. За ним была какая-то площадка, рассмотреть которую пока не удавалось. Там же толпились зрители и стоял постамент с правителями. Игроки неслись к мосту. Я моргала. Может, заклинание вообще не подействовало. Я не ощущала в себе никаких изменений поэтому просто решила бежать за всеми. Но когда моя нога уже коснулась моста, кто-то дёрнул меня за руку, останавливая. И я с изумлением увидела за спиной Фрейма. Он снял кафтан и остался в тонкой чёрной рубашке. «Какого чёрта ты тут делаешь? Помогаю тебе не сдохнуть в первом же раунде. Ты просто чокнутая, Рит», — прошипел парень. Выглядел он, как всегда, спокойным и собранным. Только глаза потемнели. «Мне нужно это желание», — огрызнулась я и я не просила мне помогать». Фрейм, кажется, собирался выругаться, но на это не было времени. «На мост идти нельзя, там подъёмный механизм, видишь?» Я видела лишь то, что большая часть игроков уже перебралась на другую сторону. Вторая половина толкалась на мосту, и лишь меньшая часть осталась на нашем берегу и спешила изо всех сил. Но... начала я. И тут мост со скрипом раскрылся, распадаясь на две половинки. Люди, как горох, попадали в тёмную воду. И с ужасом я заметила длинные тела, бесшумно скользнувшие под лотосами. «Крокодилы!» — подтвердил мою догадку фрейм Кто-то заорал. Я вытаращила глаза, с ужасом понимая, что надо выжить. Это не фигура речи. Это именно то, что происходит на этих играх. «Но нам надо перебраться на другую сторону!» — воскликнула я. На берегу топтались счастливчики. Среди них сёстры и Верзил и Свен. «Туда!» левее разъявленного и бесполезного моста, тянулись натянутые канаты и лежали бамбуковые палки. Я уставилась на них. «Перейти озеро с зубастыми тварями по веревке?» «Проклятие!» — прошептала я. Другие неудачники, оставшиеся на нашей стороне, тоже увидели переправу. Смуглый ловкий парень легко перебежал озеро. За ним двинулся высокий блондин. И с воплем рухнул, разбрызгивая тяжелые смоленистые капли воды. Я крепче обхватила свой нож, подняла длинный красный подол и отхватила его выше колен. Отбросила ткань и ступила на шаткую переправу. Бамбук под ногами пружинил и шатался. Я посмотрела вниз. Там двигались силуэты прожорливых тварей. Ещё один шаг. Лёгкий, словно я ничего не весила. Втянув в воздух, я пошла вперёд, уже не глядя вниз и не думая. Рядом снова кто-то упал и закричал, но я не стала смотреть добежала до конца и спрыгнула на землю и сразу рядом возник фрейм мы переглянулись и бросились к площадке с полосой препятствий то что это именно она я уже догадалась на мягкой земле высились стены утыканные копьями и лезвиями крутились огромные шестеренки вращались цепи с булавами булькала грязь в траншеях под ними участок испытания ограждал высокий частокол с другой стороны полосы препятствий на возвышении под ярким тентом сидели правители. Несколько прислужников с опахалами и ледяные статуи создавали основателям удобство и прохладу. Я окинула быстрым взглядом движущиеся механизмы, сунула рукоять, нажав зубы, и побежала к стене. Из досок торчали лезвия и копья, и редкие подпорки, за которые можно было схватиться. Я встала на первую, дотянулась до второй. «Вправо!» — окрикнул Фрейм. И я дернулась в сторону зависла на одной руке. Вовремя. Из дыры кольнула и снова спряталось копье. Внимательно следя за дырами, из которых постоянно что-то высовывалось и норовило свалить игрока на землю, я полезла к вершине. Тело ощущалось легким, сильным и гибким, как никогда. Да что там, я никогда не чувствовала себя настолько сильной и уверенной. Мышцы двигались, словно части хорошо смазанного механизма, и реагировали быстрее, чем разум. До вершины мы с Фреймом добрались одновременно. «Пригнись!» Я распласталась на доске, и сверху пронеслась булава, сбивая в грязь тех, кто зазевался. И сразу же я прыгнула вниз, пролетела несколько метров и легко схватилась за торчащий колышек недалеко от земли. На миг увидела взгляд Фрейма, который действовал куда осторожнее меня. Каждое его движение было скупым, точным и верным. В серых глазах вспыхнуло удивление — но я уже спрыгнула на землю и побежала к траншеи с двигающимися кочками ступенями. Преодолев их так, словно это была детская игра, я запрыгнула на вращающееся колесо, пробежала между его спицами, подпрыгнула, пропуская летящие копья, пригнулась, повисла на одной руке, забросила свое тело наверх и легко спрыгнула, достигнув очередной траншеи. Мои заколки потерялись еще на озере, длинные багровые волосы слиплись от грязи и колотили по спине. Чёрные и белые краски, которые я с такой тщательностью наносила утром, сейчас текли по лицу и мешали смотреть. Поднявшееся солнце нещадно жарило несчастных игроков. И чтобы нам стало совсем невыносимо, с четырёх сторон разложили жутко коптящие костры. Едкий дым застилал полосу препятствий и прятал движение смертоносных орудий. Я бежала и падала, вскакивала и снова бежала. Лезла, прыгала, висела, карабкалась. Мои ладони и колени зудели от ссадин, я взмокла, но не чувствовала усталости. Сердце работало ровно как часы, гоняя по телу ртутную кровь и отбивая бодрящий ритм. «Вперёд, вперёд, вперёд!» Краем глаза я иногда замечала Фрейма. Он молча держался рядом. Один рукав его рубашки исчез, на плече олела царапина. Но коготь, как и я, бежал к цели, а она, казалось, была совсем близко всего-то и осталось, что перебраться через очередную жужжащую, грохочущую и вращающуюся преграду. Смертоносная полоса закончилась, и я спрыгнула на утрамбованную землю. От четырёх десятков бойцов осталась примерно половина. На перепачканных и поцарапанных лицах светился кровожадный азарт. Я заметила стриженных сестёр, лысого здоровяка и обладателя грубых сапог. «Эй, рыжая, ты везучая!» — загоготал последний. «Прямо как...» Он не договорил. Что-то косматое и жуткое смело его с травы и откинуло в сторону поломанной кучей костей и мяса. «Это что за хрень такая?» — заорал лысый Свен. Сёстры просто выставили мечи. Я схватила нож, который всё ещё сжимала в зубах. «Это тварь хаоса!» — закричала побледневшая Белинда. Я уставилась на порождение бездны. Возможно, когда-то это существо было обычной гориллой, но магическая волна прокатившаяся по земле, изменило не только людей. То, что сейчас двигалось перед нами, сложно было назвать животным. Это была тварь, жуткое бестия, стремительное и смертоносная. Ее тело покрывала черная шерсть. Длинные передние лапы свисали до земли и заканчивались жуткими когтями. Торс защищали костяные пластины, а из спины торчали отростки крылья. Они не давали чудовищу взлететь, но помогали удерживать невероятное равновесие. Крошечные глазки смотрели на людей с лютой злобой. Одно смазанное движение, и тварь хаоса снова напала. По траве покатился смуглый парень. «Там ещё одно!» — выкрикнула Блура. «И там...» «Твою ж мать!» — с чувством произнёс Свен. Люди сбились в тесную кучу. За чёрным дымом костров силуэты тварей казались изломанным порождением кошмара. В некоторых даже не удавалось опознать изначальное животное. Это были просто сгустки клыков и когтей. Фрейм мягко оттеснил меня себе за спину и жал длинный, чуть изогнутый клинок. И где только он его взял? Наверное, подобрал по дороге. «Не высовывайся», — процедил Фрейм. «Я бы ответила, что это довольно трудно на поле боя среди кучи тварей хаоса». Но благоразумно промолчала. Ища дея бездны напали одновременно, словно получили тайный сигнал. Сразу со всех сторон. Сёстры завопили и бросились в атаку, следом кинулись остальные. Верзила Свен размахивал такой огромной секирой, что напоминал смертоносную мельницу, от которой лучше держаться подальше. Несколько смуглых парней действовали сообща и успешно крушили врагов. Другие дрались поодиночке. В нашу сторону полетело нечто яростное и косматое. И упало, сражённое изогнутым клинком фрейма. И тут же сверху обрушилась новая тварь. Моё тело отреагировало раньше, чем я успела подумать. Изогнулась под невероятным углом и ударила в это вопящее и чешуйчатое. На меня полилась чужая горячая кровь. Сморгнув, я покатилась по земле. Вскочила. Вокруг кипела битва. За стеной частокола вопили зрители, на постаменте хранили молчание правителя. С оглушающим рыком на меня свалилась тварь хаоса, и я упала под её весом. Челюсть с рядом тонких зубов игл сомкнулась на моей руке. Я вскрикнула. Тварь отлетела в сторону и затихла. «Элл!» — на выдохе произнёс Фрейм. Я знаком показала, что всё в порядке. На миг я увидела его, возвышающегося надо мной. Солнцем, запутавшимся в тёмных волосах. Не Фрейм, коготь. Тот, кто умеет обращаться с оружием и кого я слегка побаиваюсь. Я моргнула, пытаясь уловить ускользающую мысль. Но фрейм дёрнул меня за руку, поднимая. Надо убираться отсюда. Это твоя худшая идея, Рит». От его рубашки остались одни лоскуты. Лицо залито кровью. Я понадеялась, что чужой. Сама я выглядела не лучше. Длинные волосы спутались и колотили по спине. Платье в прорехах грязи, крови и бездна знает, в чём ещё. Потёки краски на лице, слипшиеся ресницы и сверкающие жёлтые глаза. Но внешний вид сейчас интересовал меня меньше всего. За полем бойни мелькнула золотая вспышка. Я присмотрелась. Райан воткнул возле постамента правителей шест. На нём парила небольшая статуэтка с распахнутыми крыльями. «Золотая птица!» Берзила Свен прикончил косматую тварьхауса и рванул в сторону постамента. Я выпустила ладонь Фрейма и тоже побежала. Пот заливал лицо, но я видела только золотое сияние. добудь «Да птицу, и ты победитель! Схвати золотой символ!» и твое желание сбудется. Мое желание. Я неслась через поле, не чувствуя ног. Я быстрее. Я смогу, я... Рука почти коснулась шеста, и кто-то ударил меня под колено, повалив на землю. Белинда. Это была она. Но стоило ей потянуться за призом, как ее откинул Свен. Подбежавшая Блура помогла сестре подняться, и они вместе накинулись на лысого здоровяка. Только возле шеста уже дрались и остальные. Сталь встретилась со сталью, и зазвенела от ударов бойцов. Близость победы туманила разум и лишала остатков человечности. Если с тварями мы сражались почти сообща, то сейчас каждый был за себя. Я снова рванула к шестой и отлетела от толчка черноволосого парня. Сделала обманное движение влево и прыгнула вправо. Прокатилась по земле, пропуская над головой чужой клинок. Вскочила. От едкого дыма слезились глаза. Я часто заморгала, пытаясь хоть что-то увидеть. И тут ощутила прохладный ветер, оглаживающий лицо и отводящий от него дым, и застилающий обзор другим игрокам. Я увидела, как упала Блура, споткнувшись на ровном месте. Или не на ровном. Может, её нога попала в воздушный водоворот? Но неужели это правитель Орвендаля? Я кинула быстрый взгляд на постамент. Дмитрий всё ещё был в костяной маске, его лица я не видела. Лишь блестели на солнце алмазные грани венца. Однако кто ещё мог незаметно управлять стихией? Но неужели Дмитрий мне помогает? Думать об этом было некогда. Я снова понеслась к шесту. С другой стороны бежали Белинда и черноглазый парень, едва не покрошивший меня на фарш, и Фрейм. Он был ближе всех, ближе меня. Черноглазый боец налетел на когте, и парни покатились по земле. Белинда сцепилась с другим, её сестра вопила рядом, а на меня напал Свен. Мы оказались на земле, он сверху. «А ты ловкая птичка», — пыхтя пробасил он и ударил меня кулаком. Я увернулась и с ужасом поняла, что действую слишком медленно, что моё тело болит и ноет от усталости, что кровь гудит, а голова плывёт от жара и дыма. Действие волшебных слов закончилось. Я снова стала собой. Свен, наверное, тоже увидел, что я устала. Он ухмыльнулся и отпихнул меня, как кучу бесполезного тряпья. Я посмотрела на его фигуру, направляющуюся к шесту, и сквозь усталость пробилась ослепляющая ярость. Я увидела улицы Баргвендама и его каналы, укутанные утренним туманом, старуху Матильду и узкую кровать в ее доме. Увидела своих родителей, которых совершенно не помню, и своего девятилетнего брата. Во взрослом костюмчике с бабочкой. Все свои мечты, страхи, надежды. Все бесчисленные дни ярости, ненависти и бессилия. «Бесконечность моего одиночества». «Надо всего лишь выжить», — сказала Белинда. «Выжить? Да я в этом чертов мастер!» Я вскочила и с воплем запрыгнула на спину Свена. Я орала так, что мне позавидовали бы и твари хаоса. Хотя скорее они неслись бы от меня прочь, спасая свои хвостые лапы. Мой нож остался где-то в грязи, но я решила, что вполне могу использовать зубы. Вцепилась в ухо Свена, и он тоже заорал. Закружил, пытаясь сбросить меня со своей спины. А потом догадался и рухнул назад, надеясь меня расплющить. Но я уже спрыгнула, вскочила и побежала к золотым крыльям, парящим над землёй. Вокруг всё ещё шла битва, звенела сталь, кто-то орал и выл. Оглушительно скандировали зрители. На постаменте возвышались трое правителей в масках. Рядом скользила чёрная тень. Я протянула руку к золотой птице. Но на миг раньше свою протянул смуглолицый игрок. Но коснуться не успел, отлетел от сильного удара Фрейма. Он снова был рядом, моя чёрная тень. Снова помог. Наши взгляды встретились и скрестились, высекая искры, словно сталь. Я выдохнула «спасибо», качнулась вперёд и быстро, коротко поцеловала. Я почти не чувствовала вкус его губ, лишь соль влажное движение языка. Лишь его руку на своём затылке. Лишь жёсткое тело, вжимающееся в моё. Поток холодного воздуха отшвырнул от меня фрейма, впечатывая его в чистокол. Я вскинула голову и увидела лицо Димитрия, уже без маски. Белое и очень злое лицо. Я подняла ладонь и взяла золотую птицу. Оглушительно завопили зрители, ударили гонги. Правитель Райан сделал шаг вперед, рассматривая меня сквозь прорези костяной маски. И поднял руку, объявляя меня победителем.